Ваймс всегда предпочитал ходить в одиночку, а теперь его было двое, и каждый шел сам по себе. Странное это было ощущение, как будто у него на лице маска, и он смотрит вокруг сквозь прорези для глаз. «Нет, не так», — сказал он, — «вечно мне приходится учить людей правильно ходить. Покачивай стопой, вот так. Делай все, как надо, и сможешь проходить так хоть весь день. Не торопись, чтобы ничего не упустить». — Да, сержант, — ответил юный сам. Это называлось продвижением. Ваймс продвигался вдоль улицы паточной шахты и ощущал восторг. Конечно же, поводов для тревоги у него было предостаточно. Но прямо сейчас все, что ему надо было делать, — это патрулировать. И он чувствовал себя прекрасно. В старой ночной страже бумажной работы было немного. На самом деле, если подумать, он же ее и удвоил. Но сейчас ему требовалось только одно — дежурить. И уж этому он был обучен. Надо просто быть собой. Юный Сэм почти не открывал рта. Благоразумно помалкивал. — Вижу, ты таскаешь с собой колокольчик, парень, — чуть погодя сказал старший Ваймс. — Так точно, сержант. — Тот, что положен по уставу. — Так точно. Мне его выдал сержант Стук. Чтоб сомневался, мысленно усмехнулся Ваймс. Когда вернемся, просто поменяй семь с кем-нибудь, неважно с кем, никто и слов не скажет. Да, сержант, а зачем? Колокольчик, как колокольчик. Только не этот, сказал Ваймс. Этот в три раза тяжелее нормального колокольчика. Они выдают его новичкам, чтобы посмотреть, как те будут себя вести. Ты жаловался? Нет, сержант. Неправильно. Спокойно передай его другому лопуху, когда мы вернемся. Нормальный полицейский обычай. Почему ты подался в стражники парень? Мой одноклассник ифи поступил на службу в прошлом году. Кормежка, говорит, бесплатная и формы выдают. Да и еще там-сям можно отхватить доллар другой. Это, видимо, ивфи что обретается в участке сестер доли, сказал Ваймс. Ну и ты ведь и правда отхватил уже доллар. Минуту они шли в глубоком молчании. Потом сам сказал. — Должен ли я вернуть тот доллар, сержант? — Ты стоишь доллар? — Я отдал его маме, сержант. Ты рассказал ей, как получил его? — Я не хотел его брать, — выпалил Сэм. Но капрал Бзик сказал, что... — А он из тех, кого стоит слушать? — Не знаю, сержант. — Не знаешь. — Готов поставить что угодно. Ваша мама не так тебя воспитывала, — сказал Ваймс. «Нет, прах возьми, не так она нас воспитывала», — прибавил он мысленно. «Она бы спустила с тебя шкуру и не посмотрела бы, копты или нет, как бы узнала, что этот доллар с душком». «Верно, сержант. Но все так делают, сержант. Я, я не имею в виду наших сержантов, но вы посмотрите, что творится в городе. Арендную плату поднимают, подати растут, и все время появляются какие-то новые налоги, и они просто жестокие, сержант. Жестокие, ужасно». — Лорд Ветрун продал нас всех с потрохами своим дружкам. Это факт, сэр? — Протянул Лаймс. — Да-да, налоговые фермы. — Да чего умное изобретение. Айда старина Ветрун. айда Продал право собирать налоги тем, кто заплатит больше. Величайшая идея. Почти такая же великая, как запрет горожанам носить оружие после наступления темноты. Потому что внедрение этих ферм — а... Экономила расходы на содержание сборщиков податей и системы налогообложения в целом. Б. Давала целый вагон наличных. И. В. Благодаря этому делу сбора налогов оказалось в руках группы людей, могущественных, но поразительно скрытных сторонившихся света. Впрочем, они нанимали других. Тех, кто не только являлся на свет, но и здорово заслонял его. Просто удивительно, чего только не изобретали эти люди, чтобы собрать налоги. включая фразу «На меня смотри, кому сказал». Как там однажды выразился ветеринар. Налогообложение — это просто изощренный способ истребовать деньги с помощью угроз. Что ж, самые налоговые фермы довольно незамысловатым способом окупали свои вложения. Он хорошо помнил те... эти времена. Город никогда не казался таким нищим, хотя боги свидетели, налоги собирались в огромном количестве. Трудно объяснить мальчику вроде Сэма, почему это плохо, и почему надо отказываться от взятки в доллар, коль уж тебе выпал такой шанс. — Давай рассуждать так, младший констебль, — сказал Вамс, когда они завернули за угол. — Ты отпустил бы убийцу за тысячу долларов? — Нет, сэр. А ведь за тысячу долларов твоя мама перебралась бы в один из лучших кварталов этого города. Брось, сержант, я не такой. Ты был таким, когда взял тот доллар. Все прочее — лишь торговля вокруг цены. Они шли в мрачном молчании. Потом младший констебль прервал его. — Мне пора собирать манатки, сэр. — За доллар? — Нет. — Я бы и сам уволился, сержант, но все равно спасибо. — сказал Дюнис сам с вызовом. — В Прошлую пятницу нас послали разогнать какое-то собрание возле университета. Они просто разговаривали. А нам пришлось получать приказы от гражданских. И эти парни с Цепной вели себя как-то слишком грубо. А у тех людей ни оружия не было, ничего. И вы не убедите меня, что это было правильно. А потом мы погрузили некоторых в аристанский фургон просто для беседы. И Эльсон, сын миссис Софслиеви, Так и не вернулся домой, ни в тот вечер, ни после. Говорят, его отволокли прямо во дворец только за то, что он назвал его светло чокнутым. И теперь люди с нашей улицы как-то странно на меня смотрят. — Ой, милости вы, да помню, я помню, — думал Ваймс. — Я-то воображал, буду гоняться за людьми, которые просто сдадутся в конце улицы и скажут все честно, начальник, ты меня поймал. Я думал, что к концу недели мне вручат медаль. Ты должен поосторожнее выбирать слова, парень, сказал он. Ага. Но наша мама говорит, что справедливо, когда забирают бузатеров и всяких ненормальных, но неправильно хватать обычных людей. Неужели это действительно я, думал Ваймс, неужели я действительно обладал политической сознательностью головной вши? И все-таки он чокнутый. Капканс, вот это наш человек, и чувством сохранения, как у леминга. — Слушай, парень, вот тебе мой совет. В этом городе в наше время надо быть осторожнее. Следи за тем, с кем говоришь и что говоришь. — Да, но капканца говорит, послушай. Коп не треплет языком направо-налево. Он не сообщает, что ему известно. Он не выдает, что на самом деле думает. Нет. Он наблюдает и слушает, учится и выжидает. Его мозг работает, как проклятый на лицо непроницаемо. пока он не будет готов. Понял? Так точно, сержант. Хорошо. Ты умеешь пользоваться мечом, что у тебя в руках, парень? Да, я тренировался. Прекрасно, прекрасно. Тренировался, прекрасно. Значит, если на нас нападет толпа мешков с соломой, привязанных к шестам, я могу на тебя рассчитывать. А до тех пор рот на замок, уши на востри, разуй глаза. Я авось чему-нибудь научишься. Капкан с нас всех спасет, — мрачно думал он. Да когда-то я в это верил, как и многие. Просто потому, что он разъезжал время от времени в открытом экипаже, окликал людей и вел с ними беседы, уровень которых сводился к следующему. Ты ведь столяр, верно, прекрасно. А чем же ты занимаешься? Только потому, что он как-то прилюдно заметил, что налоги, пожалуй, чуточку высоковаты. только потому, что он махал рукой. — Вы же бывали здесь, сержант? — спросил Сэм, когда они завернули за угол. — О, все бывают в ангмар парень, — весело ответил Ваймс. — Вот только мы обошли дозором улицу Вязов, сержант, и я пропустил вас вперед, но вы не сбились. — Проклятие! Вот в какую беду могут завести тебя ноги! Один волшебник как-то сказал Ваймсу, что чудовищу самого пупа настолько велики, что у них по дополнительному мозгу в каждой ноге, поскольку ноги слишком далеко от главного мозга, чтобы соображать достаточно быстро. Вот и патрульный коп отращивает себе мозги на ногах. В самом деле так и есть. Улица Вязовт налево к ямам, снова налево к мездрильям. Это был его первый дозорный маршрут, и он мог пройти его, не задумываясь. Так он и сделал. «Я тщательно подготовился», — сказал он. «Вы знали Неда?» — спросил Сэм. «Наверное, ты хорошо, что он предоставил ноги самим себе, потому что мозг Ваймса наполнился звоном тревожных колокольчиков». «Неда?» — переспросил он. «Как раз перед тем, как вы появились, он сказал, что, кажется, помнит вас еще по псевдополису», — сказал Сэм, не замечая его тревоги. «Он служил там, в дневной страже, до того, как перебрался сюда ради продвижения по службе. Большой человек, так он выразился». — Не могу сказать, что помню его, — осторожно произнес Ваймс. — И вы совсем не такой уж большой сержант. — Видимо, Нед в те времена был пониже ростом, — сказал Ваймс. А мысли его тем временем вопили. — Умолкни, малый. Но малый был, ну, он был им самим, замечал малейшие детали, цеплялся за подробности, выбивающиеся из общей картины, настоящий полицейский вообще-то. Наверное, ему следовало бы гордиться своей юной ипостасью. Но он не испытывал гордости. Ты не я, — думал Ваймс. Кажется, я никогда не был так молод, как ты. Если ты собираешься стать мной, тебе придется попыхтеть. Тридцать проклятых лет между молотом и наковальней жизни несчастный ты, молокосос. Все они у тебя еще впереди.